Голова 111 За дверью послышался звук упавшего тела. Я закрыла рот ладонью, приложила ухо к металлу и прислушалась. Дверь отъехала через несколько секунд. Передо мной показался Аникс, взъерошенная, с перекошенным лицом и все еще в лоинском платье с оборванными лентами, болтающимися под ногами. «Ты как?» С сочувствием улыбнулась я. «Выпила я все-таки этой гадости, ведь клялась же, что больше не в жизни!» Проворчала Аникс и втянула в каюту. «Ох, давно мне до такой спячки не было. А ты чего после отбоя болтаешься по коридору?» «Мне нужно платье снять, а не получается!» Аникс скосила глаза, умыла лицо ладонями и усмехнулась. «Да его теперь только лазером срезать!» «Ну, можно и лазером!» Только до лаборатории идти далеко. В таком виде. Поморщилась я. Хорошо. Только сначала ты развяжи один узелок. Повернулась спиной Аникс. Видно, только он спас меня от окончательного позора на Лоине. Я рассмеялась в голос, сложила свою форму на стол и охотно помогла наставнице разобраться с лентами. В конце концов, полупрозрачный балахон упал к ее ногам. И вдруг, на ровной смуглой коже Аникс, прямо посредине спины, я увидела шрам в виде шестиконечной звезды. Сердце замерло на секунду, а затем выплюснула кровь с такой силой, что я едва не пошатнулась. В ушах зазвенело. Я закрыла губы, дрожащей ладонью, а из глаз брызнули слезы. «Ну давай теперь с твоими лентами разберемся». Выдохнула Аникс и повернулась. «Откуда у тебя этот шрам?» потрясенно выдохнула я, забыв о платье. Аникс вмиг отрезвела, быстро дотянулась до форменной майки и накинула ее через голову. Ее глаза сверкнули льдом. Злилась? Нет, была в ярости. Она резкими движениями рук собрала платье с пола и бросила в мусорный контейнер в стене, а затем молча надела брюки. Я сжала ленты на бедра в кулаки и моргала мокрыми ресницами. Аникс скрестила мускулистые руки на груди и дрогнувшим голосом спросила. «Что, знакомый почерк?» Я неопределенно покачала головой. Думаю, что выглядело больше на отрицание, чем на согласие. Но Аникс было уже не обмануть. Она видела мои слезы. «Знакомый». Проговорила едва слышно, потому что в ушах стоял крик люмин, а перед глазами скалящаяся улыбка Макрона. Аникс хмыкнула и отвернулась к иллюминатору. Так стояла долго. Я повернулась к зеркалу и стала снова пытаться развязать ленты. Начала с правого плеча. Но пальцы так дрожали, что ничего не получалось. А из-за непрекращающихся слез не могла разглядеть, что делаю. «Ты хотела знать, почему я прикрыла тебя?» «Все просто. Это эксклюзивная работа Босгарда. Ее носят лишь избранные». С ядовитой усмешкой проговорила Аникс и оглянулась. «И да, такой боли и унижения я никому не пожелаю». И я, наконец, с полной ясностью осознала мотивы ее поведения со мной. Она знала, кто такой Макрон. Неужели он сделал это и с ней? Но я не понимаю». Как? Где? Он мог сделать с ней такое? Когда? Ведь она так давно на флоте и может побороть любого хамони. Аникс очень сильная и редко показывала свои настоящие чувства другим. Но сейчас она сделалась такой открытой и ранимой, в ее голосе звучало столько горечи, а в глазах ненависть, что ей не осмелилась выказать сочувствие или продолжить разговор. Однако она продолжила его сама. «Когда ты так шарахнулась от лазерного пера в день нашей встречи, я сразу поняла, что с тобой случилось. Видно, племянничек перенял забаву у дяди». Скривилась Аникс. «Дяди?» Недоуменно повторила я. «Да, это он». С ненавистью проговорила Аникс. «Брадос, Перион, Саната, Босгард». Внутри похолодело не только от воспоминаний Люмин. Но я от ужаса, что Босгарды сотворили тоже и с Но чтобы не думать об этом больше, я тут же стала перебирать ленты платья в руках. Однако тревожные мысли сразу выпустили свой яд. Если никто не смог помочь даже Аникс Хамони, то кто сможет помочь мне? До сих пор оба Босгарда были живы и на свободе. Рада, что этот гаденыш не успел изуродовать тебя. Или успел. «Да кто-то помог тебе с пластикой?» Мрачно заметила Аникс, подошла ко мне и развернула к себе спиной. Я молча позволила развязать все ленты на спине, не отрицая и не соглашаясь с ней. Лгать не хотелось, но и признаться не могла. «Но хватит об этом, не будем портить настроение», — проговорила Аникс и повернула меня к зеркалу. Дальше сама справишься, а я пойду стащу что-нибудь у Мицуна. Безумно хочу есть. Аникс накинула мундир и покинула каюту. Я медленно оделась и вернулась в свою. Я не смогла задать Аникс вопроса, почему ей никто не помог. Растерялась, испугалась. Но я немедленно хотела выяснить это у командора, ведь теперь мое спасение было под большим сомнением хотя под сомнением она была и раньше. Я просто не хотела думать об этом и дала себе возможность пожить, доверя слову командора. Набравшись храбрости, я быстро поднялась в командный отсек. Как только дверь открылась, я увидела довольное лицо командора, а за его спиной на столе стояли бутылочки с напитками и зеленые кексы. «Ты долго, курсант!» усмехнулся Рузерт и проводил к столу. — За это будешь наказана поеданием кексов. Наверное, улыбка получилась жалкой, что командор тревожно сдвинул брови и напряженно повел плечами. — Говори. Проницательно выдохнул он. — Когда заканчивается ваша миссия? Срывающимся голосом спросила я. Командор отступил и уперся в ребро столешницы бедром. — Через восемь дней мы вернемся в Альянс. Я слетаю на военный совет и вернусь за тобой, чтобы решить твою проблему. — А если у вас не получится? — прошептала я, потому что не хотела, чтобы голос дрожал. — Все можно решить. Отстранился командор и двинулся ко мне. Я вздрогнула и попятилась. Он сразу остановился. — Но мы должны разбираться на месте. Медленно, условно успокаивая, продолжил Рузерт. Ты расскажешь все, от начала до конца. Приведешь меня к свидетелям. Мы поговорим. «Нет у меня свидетелей!» Выкрикнула я со слезами, но горло так сдавило, что получилось сплошное карканье. Командор замер на секунду, но потом тяжело вздохнул и провел пальцами по волосам на висках. «Он ничего не понимает, у него не получится, и я не могу открыться!» Горло стянуло от напряжения. Чувства смешались с тяжелой ком и сдавливали грудь. «Вы обещали защитить!» Непримиримо качая головой, прошептала я. «И я сдержу обещание!» Он говорил так уверенно. «Вы не можете! Вы не смогли уберечь даже Аникс!» Командор дернулся, как от пощечины, и широко раскрытыми глазами уставился на меня. Оба Босгарда живы и на свободе, а я никогда не поверю, что вы не пытались помочь родной сестре. Я знаю, как вы ее любите, а она уважает и любит вас. Сглатывая слезы, проговорила я. Это значит, у вас не хватило власти доказать преступление. Я уже не верю в систему правосудия Хамони. Все ложь, от начала до конца. Я подавленно уронила руки и задрожала. Командор молчал. И чем дольше, тем тяжелее становилось на душе. Но потом он медленно подошел и накинул свой мундир мне на плечи. Ты права, глухо произнес он, и в голосе его было столько печали и вины. Но продолжение остановило слезы и заставило посмотреть на него. Когда это произошло, Санникс, я только вернулся из своего первого полета в качестве инженера по навигации пятого военного флота. У меня не было ни высокой должности, ни титула, ни власти, ни серьезных связей. Во всем она призналась мне только через год. Была так напугана и ушла в себя. Рузер тяжело сглотнул. Его лицо исказилось от боли и едва сдерживаемой ярости, и он отвернулся к иллюминатору. Я сжала полы его мундира и замерла, слушая рассказ. Но доказательств не было. Ни единого. Только слова Аникс, я поверил ей, но до сих пор жалею, что в тот же день, когда узнал, не убил Брадоса. Меня казнили бы, но я не пожалел бы жизни, и я собирался это сделать на второй день. Но пятый флот вдруг срочно отправили в свободную зону на долгое время. Я даже не успел вылететь с корабля. Все, на что хватило моих связей, это увести Аникс с Ганы и устроить ее в военную академию на Заруне. Она выбрала медицину и так увлеклась, что вновь и жила. Через три года я стал помощником командора пятого флота и забрал ее на наш корабль курсантом-медиком. Потом я быстро пошел вверх, и она всегда была со мной. Я смотрел на нее каждый день, и сердце радовалось. Она становилась совсем другой. Я убила бы его. Холодно, выговорила я, а по щекам лились слезы. Я бы тоже. Оглянулся командор. Но Аникс умоляла не делать этого, потому что тогда она осталась бы совсем одна. Я не мог оставить сестру на растерзание. А родители? Сжалось мое сердце. У нас их нет. С какой-то злобой произнес командор и громко выдохнул, будто давно не мог сбросить этот груз. А потом он прошел к столу, включил визор и обернулся. Ты права, законы Хамони несовершенны, но я уже не тот юнец. Я собираюсь кое-что предпринять, и тогда разделаюсь с Босгардами раз и навсегда. И будь уверена, тебя больше никто не тронет. В его взгляде было столько решимости и силы, но я уже боялась снова поверить ему. Я стояла и смотрела на него, взвешивая свои шансы, но все было против. И первым камнем преткновения была моя ложь, вторым — дикий страх, который сжимал горло и не давал правде вырваться наружу. Командор отвернулся к панели управления и стал что-то писать в коммуникаторе. Я впала в ступор и продолжала молча обнимать себя, а глаза сами ловили профиль Рузерда. «Он красивый, сильный, надежный. Он никогда не нарушил бы свое слово и никогда не обидел бы». Он не презирает людей, но любит дисциплину и порядок. Наверное, они помогают ему дисциплинировать себя, держать под контролем большующую силу. Наверняка сейчас он одним пальцем раздавил бы ублюдков, и никто ему не запретил бы. Те всего лишь гражданские, а он умеет право казнить без суда. Может, он прав? Роузерт глянулся, а я потерялась в своих отчаянных фантазиях и не успела отвернуться. Наши взгляды встретились. Алое пламя полыхнуло в его глазах. В груди кольнуло. Я мгновенно опомнилась, опустила глаза и вытерла мокрые щеки. Внутри задрожало от желания прижаться к сильному мужчине. Так захотелось, чтобы он смотрел на меня, чтобы я была ему нужна так же, как он мне. Чтобы он думал обо мне и снова назвал по имени, даже не моим, но все же. Командор резко шагнул ко мне, чем заставил поднять голову. «Я не сомневаюсь в том, что смогу помочь, а тебе нужно спокойно дождаться высадки на тоуле. Это все». Я смотрела в его огненные глаза и не понимала, что чувствую. Мне хотелось бежать отсюда, сломя голову, но также хотелось и остаться. Время истекало. Мой фазис свободы подходил к концу. И командор уже принял решение. Страх снова сжал внутренности, и я, не раздумывая, заявила. «Я не сойду с Ганримиуза. «Почему ты так упряма?» Начал злиться он. «Не спрашивайте, я не отвечу!» Твердо покачала головой я. В глазах Рузерда мелькнуло смятение, но быстро исчезло. Он отвернулся и сухо велел. «Отбой, курсант, марш в каюту!» Я вздрогнула от прохладного тона, окинула его спину недоуменным взглядом и стремительно вышла из командного отсека.